Глава 55. Тролль. Подобравшись ближе, я убедился, что здесь происходит фильтрация населения. Тех, кто мог пригодиться банде тролля, который, скорее всего, работал на трупоеда, грузили в транспорт. Стариков и просто хилых на вид людей уводили в сторону. Скорее всего, их просто убьют. И ещё несколько человек были заняты мародёркой. Они выносили из богатых домов то, что им было нужно. Дорогие в прошлом вещи, вроде огромного телевизора или кожаного дивана, уже никого не интересовали. Сейчас в цене было то, что можно съесть, выпить или использовать в качестве топлива. Так что в основном вычищали гаражи, вынося аккумуляторы и канистры с бензином. Из домов брали и без того малые запасы еды, одежду и прочие полезности. Насчитал я всего около 20 мародеров и примерно столько же гражданских. Но люди еще могли быть в домах и машинах. Короче, сначала нужно обезвредить пулеметчиков. Займешься ими. Я разберусь с ублюдками без оружия. У них наверняка есть боевые навыки. А это их типа убивать Нет, блин, убеди их пересмотреть свое отношение к насилию. Конечно, убивать. Ну, типа, они, может, не хотели. Вась, они выбрали свою сторону. Хватит наступать на одни и те же грабли. Вспомни Михея, я его отпустил, а он устроил нам засаду. Ладно. А мне что делать? спросил Павлуша. А у тебя раны затянулись? Мутант быстро закивал. Тогда попробуй их отвлечь. Ну, типа, выйди такой, зарычи, чтоб все на тебя смотрели. Мы с Васей быстро подзарядились оставшимися кристаллами и приготовились к бою. Павлуша выступил на пять с плюсом. Ему стоило дать Оскара за самую лучшую роль мутанта. Он тихо появился из-за забора, затем уставился на толпу людей и протяжно зарычал. Я и сам подумал, что он собирается напасть на всех этих вооруженных ушлепков. Это чё за хер? Я же вам говорил, зачистить всё. Так мы и зачистили. Тогда откуда он взялся? Я не знаю, может, эти уже обратились. За две минуты в такого мутанта не перерасти. Да, а ты спец по мутантам, хорош трепаться. Валите его. А куда он делся? Да я ебу, что ли? Найдите быстро, долбоячий сука!» Пока идиоты спорили ни о чем, Вася уже подкрался к первому пикапу с пулеметом и свернул стрелку шею без лишнего шума. Я тем временем тихо проткнул шипами двух зазевавшихся мужиков: один с автоматом, а второй лишь с пистолетом в кобуре. Наверняка он был с навыком. Вася убил еще одного стрелка прежде, чем нас заметили. К несчастью, мародёров, часть из них побежали за Павлушей. С троллем оставалось только 10 человек. Вы дебилы, совсем по сторонам не смотрите, завопил главарь. «Убейте этих. Погоди, я тебя знаю, ты Кодекс. Какая встреча! Я б так не радовался на твоём месте. Хе-хе, что-то ты зазнался. Думаешь, убить всех нас? Значит, слухи о тебе правда? Это хорошо. Трупаед хорошо заплатит за твою башку. Но у чего стали, стреляйте в них. Тут и началась жара. В меня со всех сторон полетели пули и снаряды боевых навыков, но барьер блокировал всё. Вася тем временем сел за пулемёт и начал стрелять в противника. Сам же тролль начал превращаться в нечто более крупное и уродливое. Я телепортировался к последней машине с пулеметом и быстро убил стрелка. Затем еще одна телепортация, и двое с опасными навыками, вроде бросков дротиков, как у мутантов, отправляются в ад к остальным тварям. У третьего навык был самый неприятный разряд электрического тока, бьющий даже дальше моих шипов. Но самое противное это то, что он проходил сквозь барьер Сжатое пространство не блокировало разряды тока. Меня отбросило назад, и еще пару секунд трясло прежде, чем я пришел в себя. Электрик тем временем с довольной рожей подходил ко мне. На фоне слышалась перестрелка. Вася все еще за пулеметом. — Молодец, Вольт, поджарил ублюдка. Надеюсь, он жив, нечеловеческим голосом произнес Тролль. Они вдвоем подходили все ближе ко мне. Я лежал, не подавая признаков жизни, но как только электрик приблизился на дистанцию моего навыка, его сразу пронзило несколько невидимых шипов с разных сторон. Невозможно, завопил тролль. Он уже мало чем был похож на человека. Длинное, вытянутое тело, огрубевшая кожа, обтягивающая гипертрофированные мышцы. Шею, грудь и спину защищают прочные на вид волосы, больше похожие на проволоку. когтям позавидовал бы даже Павлуша. Всё возможно, буркнул я, разминая шею. Вольт одним ударом убивает берсерков. Ты же был дельта доступа. Ну, знаешь, пару бегунов там, пара берсерков тут, так и прокачался. Это все равно тебе не поможет. Я недавно получил бета-доступ, и в этом облике могу убить даже Нокриса. Пока тролль распинался и что-то мне пытался доказать, я уже поднялся и размял онемевшие конечности. Глядя на это, он еще больше изумился, а в следующую секунду его лицо исказилось от ярости. Монстр бросился на меня с приличной скоростью, действительно, не уступает Нокрису. Но и я не с такими справлялся. Тролль налетел на пятерку моих шипов и снова застыл в изумлении. "Как ты?" прохрипел он. "Ты меня достал. Думаешь, весь мир прогнется под вашу банду? Думаешь, вы тут самые крутые и можете делать все, что захотите? Так и есть. У тебя не получится вечно прятаться. А я и не собираюсь." С этими словами я проткнул тролля еще несколькими шипами, но он и не думал умирать. Один из его навыков невероятная живучесть. Его раны затягивались буквально сразу, как только я вытягивал из них шипы. Тогда я перестал это делать. Несколько шипов, толстых у основания и очень тонких на конце, удерживали тролля на месте. Он мог только шевелить руками и посыпать меня угрозами и проклятиями. Я продолжал создавать новые шипы, пока не дошел до своего предела. Давно этого не проверял. Раньше я с трудом мог удерживать два таких шипа, но в этот день я создал сразу девять. Однако даже этого не хватило, чтобы убить живую тварь. Даже два шипа в голове не прервали его жалкую жизнь. Я пытался пробить почки, пытался расширять шипы внутри, резать ублюдка Но ничего из этого не могло его убить. Тогда я выложился на полную и создал еще один шип, затем еще. После чего чуть не потерял сознание от перенапряжения. Тролль тоже едва держался. Он будто упал в яму с кольями. Я напрягся еще сильнее, хотя это казалось невозможным. Создав самый толстый шип, на который ушло больше всего сил, я проткнул урода сверху вниз, вдоль позвоночника. Только после этого он повис на невидимой материи, а кровь потекла сразу со всех его ран. Я развеял шипы и рухнул на колени. Сил не было даже стоять на ногах. Тролль был мертв, как и большинство его людей. Ко мне подбежал Вася и не дал мне упасть. Из-за угла вышел Павлуша весь в крови, но практически без ран. Это была не его кровь. Люди же пока не высовывались из своих укрытий. Кто-то оставался в бункере, остальные разбежались по домам. Ты как? Нормально, тихо ответил я. Нехило он тебя потрепал. Что? Нет, я даже не ранен. Это я сам себя. А меня еще дураком называешь? Все остальные сдохли. Наверное, может еще спрятался кто или убежал. А люди? Ну, большинство живы. Есть несколько раненых и трое убиты. Эти дебилы начали палить по ним, когда начался замес. Ты прикинь, они вообще хотели их в мутантов превратить, а потом убить. Сунули им осколки и ждали вон в том дворе. Ты там успел побывать? Ну, я погнался за двумя Неожиданно откуда-то с неба послышался мужской истерический крик. Он быстро приближался к нам. Я только успел поднять голову, как чье то тело упало рядом с нами. В небе зависла женская крылатая фигура. Немного повисев, она сорвалась куда-то в сторону, затем пикировала вниз, а через несколько секунд снова поднялась, но уже с новым, визжащим мужиком, который тоже упал рядом с нами. Немного полетав вокруг, Светка и сама приземлилась рядом. «Все, вроде всех нашла, довольно произнесла она. На ней практически не было старых ран, да и выглядела она намного бодрее. Остались только шрамы, ну и следы от мутаций. Ты всегда будешь только под конец боя прилетать, спросил я. Скажи и за это спасибо. Я вас искала, хотела оставшиеся осколки отдать. Что с вашей машиной? А ты как думаешь, на штрафплощадку, наверное, забрали. А с тобой что? Выглядишь уставшим. Ну я тут как бы бета-дост упобил, кивнул я на тролля. Хм, вы же не будете это есть, спросила Света. Угощайся. После этих слов к нам подошло несколько мутантов, которые подняли тело тролля и потащили в сторону гнезда. Остальные тела тоже начали собирать Светкины прислужники. "Гражданских не трожь", это еще почему, удивилась она. "Их нужно по-человечески похоронить, то есть сжечь". "Но это же идеальная идеально". "Ладно", согласилась она, заметив мой взгляд. "А с живыми что будешь делать?" "Я? Ничего, разве что отдам им оружие и поговорю немного". "Значит, нам нельзя и их есть?" Нет, думаю, вам хватит ублюдков трупоеда. Скоро у него будет очень много мёртвых соратников. Да, ты не только стал сильней, но и намного жёстче. Помню, как ты блевал, когда пытал одного из хантеров. А сейчас режешь их на фарш без капельки сомнений. Поживёшь в пазле и не таким монстром станешь. Ладно, вот осколки. Два десятка эпсиль, 15 дельт. 6 гам, 1 бета и Света передавала мне осколки, завёрнутые в фольгу по моему методу. Точнее, по методу придуманному батей. Последним она протянула настолько мощный осколок, что мне даже стало не по себе. Я чувствовал такое, когда был еще совсем слабым, и мне попадался осколок более высокого доступа. Это Да, это альфа-осколок, с легкой улыбкой ответила Света. Но где ты? Я встретила вашего дружка. Он нырял возле плотины, недалеко от вашей машины, и его чуть не сожрали. Рыбы и ракообразные там мутировали и отъелись до невероятных размеров. В общем, вытащила я его, а он начал кидаться на меня, отмахивался баллоном». Ты же не убила его? Ну ты совсем монстра из меня не делай, я спросила его. Не видел ли он вас двоих или троих? Он как-то странно отреагировал на этот вопрос, сказал, что у вас странные друзья. Потом мы разговорились. Оказалось, что он пытался достать осколки у решётки водозабора, они почти на самом дне. Я помогла ему и нашла там этот бриллиант. Признаться, был большой соблазн оставить его себе. Но сейчас он мне не нужен, даже у меня ещё нет альфа-доступа. А вот ты к нему близок. Да и надеюсь, этот подарок укрепит наше доверие. И как, обравивался я. Хочешь, забирай Васю взамен, будет твоим рабом. Ха, думаю, с него достаточно. Мы останемся друзьями. Да, Вась. Угу, буркнул здоровяк. Я бы хотела извиниться перед твоей девушкой. Познакомишь нас? Ты чего такой добрый стал? спросил Вася. Ну, причин достаточно. У меня появился новый дом, и моя стая увеличилась, а еще у нас теперь достаточно еды, и есть небольшой шанс отомстить уроду, уничтожившему мое гнездо. Ладно, вы тут разбирайтесь, а я полечу. У меня еще много дел. Не забывай, этих людей нельзя жрать, крикнул я и вслед. Пока все идет отлично. Даже тачки нашлись, на которых можно домой свалить проговорил Вася, глядя вследке вслед. Подожди, нужно поговорить с этими людьми. Пока мы общались со Светой, даже люди из БТЭРа успели разбежаться. Я им не мешал. Пусть придут в себя, да и мне это не помешает. Немного подзарядившись энергией из новых осколков, я прошелся по домам и нашел более-менее сговорчивых жителей. Все были очень напуганы, многие плохо себя чувствовали из-за энергии их накачивали темные хантеры. Я уверил всех, что местные мутанты их не тронут. Все смотрели на меня как на безумца, когда я это говорил, но из-за страха или из вежливости все со мной соглашались. Еще я сказал им забрать оставшееся оружие и транспорт, а также отнятую еду и прочие ценности. Со всем этим я советовал отправиться на станцию. Там хотя бы рыбалкой можно заниматься. Да и звериона водопой туда же ходит. Конечно, этих людей слишком мало, чтобы восстановить работу ГЭС. 20 человек с ней не управятся, а если и смогут, то им придётся круглосуточно работать. Но ведь кроме основной работы на них ляжет добыча еды, обустройство и прочие хлопоты. Это, конечно, если они не захотят выбраться из зоны пазла. Хотя теперь даже не знаю, выпустят ли их тех, кто был с навыками, собирались забрать то ли в рабство, то ли завербовать в банду. Остальных хотели обратить в мутантов и убить. Так что все местные были сильно облучены. Закончив тут все дела, мы выбрали менее поврежденный автомобиль и поехали домой. Проезжая мимо станции, заехали попрощаться с Матвеем. Он очень эмоционально описал свое погружение и встречу со Светкой. Затем поблагодарил нас, дал немного рыбы, от которой я, если честно, уже начал уставать, и мы уехали. До зада добрались относительно быстро. Вася полдороги спал, пока я рулил. Затем мы поменялись. Только вот, добравшись к заводу, на котором укрывались все наши, мы очень удивились никого не обнаружив. Да и все здания были разрушены, будто здесь прошел бой или просто разгром как думаешь, они живы? спросил Вася, осматривая подвал. Тел не видно, значит, в худшем случае трупоед забрал их или кобальт. Думаешь, он рискнул бы? Не знаю, но я ему не верю. Да и я не верю. Только пока наши интересы совпадают, у него нет причин вредить нам. Тогда где все? нервно произнес Вася. Да откуда я знаю? Даже следов не видно. Будто они просто испарились отсюда. Может, они ушли до того, как тут все разнесли? Всё может быть. Алиска не дала бы им так просто всех забрать. А если она снова вырубилась, твоя спящая красавица не самый надежный защитник. Для этого я и оставил болта и псинку. Да и Катюха с дедом могут дать прикурить. Хотя бы пятно крови должно было остаться. Позади нас раздался усиливающийся шипящий звук. Я резко обернулся, одновременно создавая барьер и готовясь к телепортации. Там, где совсем недавно никого не было, стоял Кобальт. Его появление меня ничуть не успокоило, напротив, я еще сильнее насторожился, чувствуя какой-то подвох. "Тише, ковбой, тише. Я пришел с миром", спокойно произнес он. Как это понимать? Где все? Что тут произошло? Я сейчас все объясню. Не делай поспешных выводов. Я тебе башку сейчас проломлю. Что, стаей? заорал Вася. Я перенес их в другое место. Трупает искал пропавший патруль и нашел это убежище. С ними все нормально. Да я же говорю, я заранее их перенес». Почему нет никаких следов? Не успокаивался я. Мне третий раз повторить. Я телепортировал их как раз, чтоб следов не нашли. Куда? Где они? Да успокойся, ты, кот. Мы же партнеры». Успокойся, когда увижу их. Вы оба скоро встретитесь с ними. Не переживайте. Кобальт, я же могу убить тебя, ты это знаешь. Лучше сразу скажи, что ты задумал. Вот вы странные парни. Я им помогаю, рискую своей жопой, спасаю ваших иждивенцев, а вместо благодарности получаю подозрения и угрозы. Не притворяйся хорошим парнем, Кобальт. Ну почему вам можно, а мне нет? Потому что ты кучу народу погубил просто так. Да и сейчас только о себе думаешь. Говори, где они? Далеко отсюда? Я не могу далеко телепортироваться. Если бы мог, уже давно свалил бы из этого пазла говённого. Они рядом, только пешком туда лучше не идти. Я не дам себя телепортировать, пробормотал Вася. Да и я не настолько наивный. Показывай дорогу, коп. Кобальт тяжело вздохнул, состроив обиженную мину. Я бы не советовал, иначе трупаец сможет их найти по следам. Пусть ищет. Мы практически готовы к бою. Готовы? Я так не думаю. Я много чего узнал, нужно все обсудить. Но лучше перебраться в безопасное место. Я уже сказал, что не дам себя телепортировать. Ну ладно, как хочешь. Идите за мной.